Глава 13. Там в склепе обретался дух, во всем принявший облик человека. Роберт Саути, Талаба разрушитель. Я убежден, что будь подземный ход этот самым длинным из всех, по которому стремлялись археологи. Искавший в глубинах пирамид гробницу Хиопса, ослепленный отчаянием, я все равно бы стал упорно ползти по нему, до тех пор, пока голод и измождение не вынудили бы меня остановиться. Однако на пути моем не встретилось подобных препятствий. Пол на всем его протяжении был гладким, а стены покрыты обивкой. И хоть мне и приходилось ползти в темноте, я все же был в безопасности. Достаточно сказать, что я все дальше уходил от преследований Инквизиции, от возможности быть обнаруженным. Поэтому я даже особенно не раздумывал о том, куда меня может привести этот путь. Я пробирался вперед движимый тем величием отчаяния, при котором мужество неотделимо от малодушия. И вдруг заметил вдалеке едва мерцавший свет. И как не слабо мерцал он, я отчетливо его видел. Я уже не сомневался в том, что это действительно свет. Великий Боже! Сколько перемен внесло в мой погруженный во тьму мир? Это внезапно блеснувшее солнце. Как согрелась в жилах моих кровь. С какой новой силой забилось вдруг сердце. Могу без преувеличения сказать, что по сравнению с прежним моим черепашьим шагом я стал двигаться в сто раз быстрее. Подойдя ближе, я увидел, что свет проникает сквозь щели между косяком и и потрескавшейся от сырости дверью. Изнеможение, а вместе с тем и любопытство, заставили меня опуститься на колени и приникнуть к одной из этих щелей. Она была настолько широка, что я смог увидеть все, что творилось внутри. Это было большое помещение, стены которого, фута на четыре от пола, были обиты темной байкой, а внизу, выстланная толстыми коврами, возможно, для того, чтобы туда не могла проникнуть сырость. Середину комнаты занимал покрытый черным сукном стол. На нем стоял старинный железный светильник причудливой формы. Свет его направлял мои шаги и теперь помогал мне разглядеть необычное убранство комнаты. Среди карт и глобусов я заметил какие-то инструменты, назначение которых мне было тогда непонятно. Как я потом узнал, иные из них употреблялись для вскрытия трупов. Там же находилась электрическая машина и весьма примечательная модель дыбы, сделанная из слоновой кости. Наряду с книгами можно было также увидеть пергаментные свитки, надписанные крупными буквами, красными чернилами и еще другими цвета охры. Из углов комнаты на вас смотрели четыре скелета. Они не лежали, а стояли в своих гробах. И от этого зияющие пустоты их выглядели зловеще и властно. Казалось, что именно они, эти четыре остова, и были истинными и законными владельцами этого странного места. Между ними стояли чучела разных животных, названий которых я тогда не знал. Среди них было чучело аллигатора. Какие-то огромные кости, которые я принял за кости Самсона, но которые в действительности оказались костями мамонта и внушительного вида рога. Со страха я уже подумал, не рога ли это самого дьявола, но это были оленьи. Вслед за этим я увидел меньшие по объему, но не менее ужасные фигуры. То были зародыши людей и животных на разных стадиях развития своих противоестественных форм. Не заспиртованные, а просто поставленные в ряд. Они поражали ужасной, ничем не прикрытой белизной своих костюков. Я решил тогда, что это должно быть бесенята, принимающей участие в некоем дьявольском действии, возглавляемым колдуном, которого я в эту минуту увидел. В конце стола сидел старик, закутанный в длинную хломиду. На голове у него была чёрная бархатная шапочка, отороченная широким мехом. Очки его были так велики, что почти закрывали лицо. Он тревожно переворачивал какие-то свитки пергамента, и руки его дрожали. Потом, схватив костлявыми жёлтыми пальцами другой руки лежавший на столе череп, он обратился к нему, с какими-то проникновенными словами. Все страхи мои словно рассеялись, их сменила еще более страшная мысль, что я сделался свидетелем какой-то дьявольской ворожбы. Я все еще продолжал стоять на коленях, когда долгое время сдерживаемое дыхание вырвалось из меня стоном который сразу же достиг слуха человека, сидевшего у стола. Неизбежное в старости ослабление слуха восполнялось в нем привычкой всегда быть на стороже. Не успел я опомниться, как дверь распахнулась, и меня схватила за руку его сильная, хоть и высушенная временем, рука. Мне сразу представилось, что я попал в лапы дьявола, Дверь закрыли и заперли на засов. Зловещая фигура стояла теперь надо мной. Я упал и лежал на полу. «Кто ты такой? И зачем явился сюда?» Вопросил глухой голос. Я не знал, что ответить. И в безмолвии своем только пристально взирал на скелеты, и на все остальное, что окружало меня в этом страшном подземелье. «Постой!» — услышал я. «Ты же, наверное, голоден, и тебе надо подкрепиться. Выпей-ка вот из этой чаши. Напиток этот освежит тебя, как вино. Право же, он пройдет по кишкам твоим легко, как вода. И как масло!» «Смажет твои суставы!» С этими словами он протянул мне чашу со странного вида жидкостью. Я оттолкнул его руку и не стал пить. Я был убежден, что в чаше у него колдовское зелье. Все страхи мои отступили перед самым страшным — попасть в рабство к дьяволу и сделаться жертвой одного из его посланцев, каким мне показалось это странное существо. И я стал призывать на помощь Спасителя и всех святых, и всякий раз, осеняя себя крестным знамением, восклицал. «Отыди, искуситель, побереги свое адское зелье для нечестивых губ твоих бесенят, или проглоти его сам». Я только что вырвался из рук инквизиторов. Но в тысячу раз лучше мне было бы вернуться и принести им себя в жертву, нежели становиться твоей жертвой. Ничего я так не боюсь, как твоих милостей. Даже в тюрьме святой инквизиции, где перед глазами у меня уже полыхал костер, и тело мое заковывали в цепь, чтобы привязать к столбу, я находил в себе силы пережить все самое страшное для человека. Но я ни за что бы не поступил со спасением души ради того, чтобы этих ужасов избежать. Мне было дано выбирать. И я выбрал. И не мог бы поступить иначе, если бы все это повторилось снова и снова. Даже если бы в конце концов меня действительно привязали к столбу и разожгли подо мною костер. Испанец умолк, его охватило волнение. Увлеченный своим рассказом, он в какой-то степени открыл тайну, которую, по его словам, можно доверить только священнику на исповеди. Мельмат, уже знавший кое-что из рассказа Стентона, легко мог предположить, что и здесь дело именно в этом – Он решил, что было бы неблагоразумно выпытывать у него, что было дальше, и стал молча ждать, пока волнение его гостя уляжется, не позволяя себе делать какие-либо замечания или задавать вопросы. Наконец Монсада возобновил свой рассказ. «Все время, пока я говорил, старик пристально смотрел на меня» и глаза его выражали спокойное удивление. Так что мне стало стыдно всех моих страхов еще до того, как я успел высказать их вслух. «Как?» — воскликнул он, наконец, должно быть, остановив свое внимание на каких-то поразивших его моих словах. «Оказывается, это ты вырвался из рук, которые наносят свой удар в темноте?» из рук самой инквизиции. «Так это ты, тот назариянин, который искал убежище в доме брата нашего Соломона, сына Хилкии, того, кого идолопоклонники, пленившие его страны, называют именем Фернана Нуньеса?» «Я действительно ожидал, что сегодня ночью ты будешь есть мой хлеб и пить из чаши моей и станешь у меня песцом». «Ведь брат наш Соломон о тебе, почерк у него ровный, и он годится в песцы». Я изумленно глядел на него. Я стал смутно припоминать, что Соломон действительно собирался указать мне какое-то надежное и тайное убежище. И теперь вот, продолжая испытывать страх перед странной обстановкой, в которой мы находились, и перед тем, чем, должно быть, занимался этот человек. Я почувствовал вдруг, что сердце мое окрылило надежда. Она подтверждалась тем, что старик знал о моем бедственном положении. «Садись», — сказал он сочувственно, заметив, что ноги у меня подкашиваются как от крайнего упадка сил, так и от душевного смятения и страха. «Садись! Съешь кусок хлеба, выпей воды, успокойся, а то вид у тебя, как у птицы, что вырвалась из селка и по которой стрелял охотник». Я невольно повиновался. Мне необходимо было подкрепить силы. Я уже собрался было приняться за предложенную им еду. Как вдруг почувствовал, «Неодолимое отвращение и ужас!» «Оттолкнув все, что он мне протянул, я в оправдание мое мог только указать на окружавшие меня предметы, как на причину, по которой я ничего не мог есть». Старик окинул взглядом комнату, словно не веря, что столь привычные ему вещи могли так напугать пришельца, а потом только покачал головой. «Ты глупец!» — сказал он. «Но ты назариянин, и мне тебя жаль!» «Право же, те, кто воспитывал тебя, не только закрыли книгу мудрости для тебя, но и сами позабыли в нее заглянуть. Неужели учителям твоим и иезуитам было неведомо искусство врачевания?» И неужели глаза твои никогда не видели самых обыкновенных медицинских инструментов? «Прошу тебя, ешь и будь спокоен. Здесь нет ничего, что могло бы принести тебе вред. Эти мертвые кости не могут ни подчивать тебя едой, ни отнять ее у тебя. Они не могут» ни связать тебя, ни стянуть твои суставы железом, ни разрубить сталью, как то сделали бы живые руки, те, что уже протянулись, чтобы схватить тебя и сделать своей добычей. И так же верно, как то, что на свете есть Бог, ты сделался бы их добычей и достался бы Их железу и стали, если бы тебя не приютил сейчас, Адония. Я немного поел, крестясь всякий раз, когда подносил пищу ко рту, и выпил вино. От лихорадочного волнения и страха в горле у меня пересохло, и я проглотил его, словно это была вода. Все время, однако, продолжая молить Господа, не дать ему превратиться в какое-нибудь вредоносное сатанинское зелье. Еврей Адоня наблюдал за мной со все возрастающим сочувствием и презрением. «Чего ты боишься?» – спросил он. «Если бы я был одержим теми злыми силами, Который приписывает мне твоя суеверная секта, то неужели бы я не угостил всех этих бесов тобою вместо того, чтобы предлагать еду тебе? Неужели бы я не мог вызвать из недр земли голоса тех, кто выглядывает и бормочет, на место того, чтобы говорить с тобой человеческим голосом? «Ты действительно в моей власти. Только у меня нет ни возможности, ни желания причинить тебе вред. У тебя хватило мужества бежать из тюрьмы Инквизиции. Так как же ты можешь бояться того, что тебя окружает тут, в коморке одинокого лекаря?» «Я прожил в этом подземелье шестьдесят лет». Так неужели же тебе страшно пробыть в нем считанные минуты? Все это скелеты человеческих тел. А в логове, из которого ты бежал, тебя окружали скелеты погибших душ. Все это свидетельство заблуждений или причуд природы. А ты явился оттуда, где человеческая жестокость, упорная и непрестанная, неослабная и ничем не смягченная, все время оставляет доказательства своей силы в виде недоразвитых умов, искалеченных тел, искаженной веры и окаменевших сердец. «Мало того, здесь вокруг тебя и свитки пергамента, и карты, и списанные точно человеческой кровью. Но даже если это и было бы так, то может ли целая тысяча их наполнить человека таким ужасом, как одна только страница истории тюрьмы, где ты сидел?» что действительно написано кровью, и не из остывших жил мертвеца, а из разорвавшихся там в муке живых сердец. Ешь, Назарянин, еда твоя не отравлена. Пей, в чаше твоей нет никакого яда. Можешь ты поручиться? что его не только не окажется в тюрьме инквизиции, но даже и в кельях и иезуитов. Ешь и пей без страха. И в подземелье. Будь туда же подземелье, где живет еврей Адония. Если бы ты осмелился на это в жилище Назариян, мне никогда бы уже не довелось тебя увидеть». «Ну как? Поел?» — спросил он. Я кивнул головой. «А ты пил из чаши, которую я тебе дал?» Мучительная жажда снова вернулась ко мне, и я протянул ему чашу. Старик улыбнулся, но в улыбке стариков, в улыбке, которая кривит столетние губы, Есть что-то уродливое и отвратительное. Это отнюдь не улыбка радости. Губы хмурятся, и я невольно отшатнулся от этих угрюмых складок рта, когда еврей Адония сказал, «Если ты уже поел и попил, пора тебе отдохнуть». Ляг в постель. «Может быть, она будет жестче». Той, на которой ты спал в тюрьме. Но поверь, она понадёжнее. Иди ложись. Я думаю, что никакой соперник, никакой враг тебя теперь не отыщет. Я пошёл за ним следом, по переходам, которые были так извилисты и путаны, что, как я не был потрясён всеми событиями этой ночи, в памяти моей вдруг всплыло то, что, вообще-то говоря, было давно известно. По всему Мадриду евреи соединили свои дома подземными ходами, и, несмотря на все старания, инквизиции никак не удавалось их обнаружить. Ночь эту, вернее день, ибо солнце уже взошло, я проспал на соломенном тюфяке, положенном прямо на пол, в маленькой, очень высокой комнате, где стены были до половины обиты. Сквозь единственное узкое окно с решеткой туда проникали лучи солнца, всходившего после этой тревожной ночи. Там под сладостные звуки колоколов и еще более сладостные для меня звуки – человеческой жизни вокруг, которая пробудилась и напоминала теперь о себе, я погрузился в дремоту и, ничего даже не увидев во сне, пребывал в ней до конца дня или на языке адонии до тех пор, пока вечерние тени не окутали лик земли.